Глава пятая. Розовая. Спустя почти месяц бесплодных поисков и отчаянных попыток выяснить судьбу друзей, мне, наконец-то, повезло. Брат Клавдия Захар служил комендантом Благого дома, где содержали деструктов. Здание находилось на окраине города, подальше от дворцов и садов, и, конечно, прекрасно охранялось. Но Клавдия пообещала узнать у брата о тех людях, которых я ищу. До вечера я не находил себе места, не зная, правильно ли сделал, доверившись хозяйке отеля. Конечно, я не сказал ей ни слова правды, лишь уверил, что ищу пропавших родственников. Возможно, и Зою, и Ирму уже отправили в пески. Возможно, уже сегодня инквизиторы придут в этот дом, чтобы надеть на мои руки железные браслеты. Я содрогнулся, вспоминая ощущение стылой тяжести на своих запястьях вспоминая цепь, что тянулась от лодыжки к кольцу в стене. После нью я был прикован почти год, и звон металлических звеньев до сих пор звучит в ушах, вызывая судорогу и лишая дыхания. Ощущать себя зверем на цепи — ужасное чувство. Что если Клавдия обманет и сдаст инквизиторам постояльца, который задает пугающие вопросы? Но ответа не было, и оставалось лишь ждать. Я хотел молиться, но слова, привычные с детства, больше не утешали меня. Напротив, казалось, кощунством произносить их. Не после всей моей лжи, не после всего, что случилось, не в чужой одежде и с чужим лицом. Я единственный наследник не только своей родной семьи, но и наставника, ставшего приемным отцом. Однако мои счета остались в банках, а попытка воспользоваться деньгами приведет ко мне инквизиторов. Чтобы выжить и спасти друзей, мне пришлось научиться не только врать, но и воровать. Человека, покусившегося на чужое добро, ждет демон со звериным оскалом и огненными плетьми, отсекающими руки. Каждое утро в жестоких муках они отрастают снова, и каждый закат демон отрубает их вору. Я помню, как украл впервые. Перед тем, как решиться, я голодал несколько дней. Но разве это может служить оправданием? Тот городок был совсем маленький. Несколько улиц. Центральная площадь со статуей святого покровителя. За ней рынок, где продавали овощи, молоко, яйца и рыбу из местной реки. За рынком, в тени вечно зеленых кустарников, живописная улочка и таверна «Сытый путник». Из приоткрытой двери одуряюще пахло свежеиспеченным хлебом и картофельным супом. Некоторое время я стоял на пороге, споря с собственной совестью. На деревянных перилах таверны белело птичье перо, и я поднял его, повертел в пальцах, не в силах сделать шаг в манящее тепло харчевни. Потом решил, что скажу правду о том, что у меня нет денег, попрошу обед в долг, или за какую-нибудь работу. Каково же было мое удивление, когда хозяин таверны не только накормил меня сытным обедом, но еще и вручил мятые купюры, умоляя их взять. Из сытого путника я уходил с полным желудком и набитыми карманами, и гудящей головой. Я не обманывался насчет доброты трактирщика. Я знал ей цену. Отбросив воспоминания, я решил прогуляться. В северной столице империи было гораздо теплее, чем в горах или на окраинах. По улицам и проспектам гуляли улыбающиеся, красиво одетые люди. Девушки и даже некоторые мужчины принарядились в яркие пальто — бордовые, темно-синие, желтые. От цветных тканей, неоновой иллюминации и светящихся окон город казался праздничным. Чем ближе к центру — тем больше ярких витрин и вывесок, больше фонарей цветов и роскошных феррум мостра на брусчатке. Но я свернул с центральных улиц и отправился на окраину, туда, где находился благой дом. Суровое здание из черного камня возвышалось в стороне от других построек. Ко входу вели железные ворота, запертые. На стенах и окнах блестели решетки. Опустив голову и пряча подбородок в шарфе, а руки в карманах, я прошел мимо и уловил цепкий взгляд стража при входе. Остановившись у стены опоясывающей здания, я вытащил из кармана плоскую железную коробочку. Она была в украденной куртке вместе с мелкими купюрами. Еще один грех. Выбил тонкую коричневую трубочку, чиркнул дешевой зажигалкой, втянул в рот пряный дым. Стражник у ворот отвернулся, потеряв ко мне интерес. Глотая горький дым, я еще раз осмотрел здание и решетки на окнах. Дым защекотал язык и небо, я едва сдержал кашель. Отвернувшись и снова опустив лицо в шарф, неторопливо двинулся к дороге. Если друзья и правда здесь, то придется постараться, чтобы их вытащить. Я не заметил, как докурил сигарету и постарался не думать о том, что она успокаивает лучше, чем обращение к привычным молитвам. Клавдия сказала, что поговорить с братом лишь вечером, так что у меня в запасе еще несколько часов. Не в силах оставаться на месте, я все-таки отправился в центр города. Императорский дворец на набережной оказался тяжелым монументальным зданием с арками и колоннами. Но меня сейчас мало волновали архитектурные красоты даже такие выдающиеся. Обойдя площадь, я перешел ажурный железный мост. За ним шумела наряженная толпа, и я еще ниже опустил голову, не желая встречаться с кем-либо взглядом. Внутри было темно. Горький дым все еще обжигал язык и першил в гортани. Мне казалось, что я весь состою из этой дымной горечи. Она стекает по небу, впитывается в кожу и вены. Желание освободить Ирму, Зою и других деструктов жгло изнутри. Но я не мог задаваться вопросом, на что я готов пойти ради этого. Чего это будет стоить? И что, если мое желание приведет к новым жертвам? Спасение своих близких я поставил выше закона. Ради этого я вру, скрываюсь, ворую. Использую доверчивость людей, которые помогают мне. Очередная сделка с совестью. Но стоило вспомнить решетки на окнах благого дома, стоило подумать, каково там, за стеной. Внутри снова разворачивалась бездна, и воспоминания отравляли душу. о моей памяти вкус железа, холодного и жесткого на руках, багрового и горячего во рту, вкус цепей и крови, вкус беспомощности, вкус отчаяния. «Нет, я не допущу, чтобы их отправили в пески. Ирма и Зоя и без того слишком много страдали, по моей вине. Они не заслужили свою судьбу. Никто не заслужил». Розовая под ногами смялась, и я остановился удивлённый. Задумавшись, я не смотрел по сторонам. И сейчас понял, что стою на аллее. Вокруг смеются люди, а с деревьев С деревьев облетают розовые лепестки. У дворцового моста зацвели снежные сакуры. Теперь я знал, что снежные они не потому что белые, а потому что цветут, когда у подножия деревьев еще сохранился тонкий снежный наст. Розовый вихрь кружил у воздухе осыпаясь на плечи и головы смеющихся людей. розовые Раскрытая дверь словно рама холста. Свет обливает золотом тонкую фигуру. Летят по воздуху розовые пряди, и тяжелые турмалиновые серьги звенят, когда она входит в чайную. «Не смей приходить ко мне, Август!» Слова звучат в голове и отзываются в груди набатом. «Не смей являться! И забери этот проклятый духовный цветок!» Его невозможно забрать, Кассандра. «Мне плевать! Тогда просто исчезни!» И никогда, слышишь, никогда не приходи. Меня не надо жалеть. Меня не надо спасать. Я Кассандра Вейлинг. И я хочу, чтобы ты исчез из моей жизни. Навсегда. Слова обжигают. Я не хочу думать о той, кто сказала их. на розовые лепестки, кружащие в воздухе, безжалостно напоминают. Протянул руку. На черную перчатку, танцуя, упал лепесток жара опалил спину, заныли шрамы, словно на меня дыхнула пламенем бездна. Или во мне. Лепесток обуглился, словно мотылек в огне. Розовая под моими ногами превратилась в пепел. Кто-то вскрикнул. Отвернувшись, я торопливо пошел прочь. Какое-то время петлял по проулкам и проходным дворам, сворачивал то на набережную, то на проспекты а потом заметил возвышающийся церковный купол и двинулся к нему. Поднялся по ступеням, вошел внутрь, глубоко вздохнул. Меня окружили и заполнили запахи лада на свече и благовоний, пропитавшие стены и рясы служителей, знакомые и родные. Все здесь было привычным. Звуки песнопений или тишины, бормотание молитвы и скрипы лавок, полутьма и блики огня — пляшущие изображения истинного духа. В витражных окнах белело северное солнце, зажигая бледным золотом мозаичных святых. Большую часть своей жизни я провел в подобной обстановке и сейчас дышал глубоко, пытаясь наполниться тем, что любил и во что верил. Прихожан в этот час почти не было, только одинокий старик его глубо ромотал, поминая почивших родственников. Не спуская глаз с алтаря, Я медленно приблизился, опустился на низкую скамейку для колен. Говорят, когда-то у истинного духа был лик, но его стерло время. Иногда я думаю, что было бы проще обращаться к тому, кто имеет лицо, а не только размытый силуэт. Однажды я даже озвучил эти кощунственные мысли наставнику, но, к моему удивлению, он не наказал меня, а лишь рассмеялся. «В этом есть великий смысл, август» сказал он. «У Духа нет зримого воплощения, потому что Он в каждом из нас. Все мы носим часть истинного Духа. Все мы — Он». На фреске плясали блики свечей, на ярусах тихо напевал певчий. Я замер, погружаясь в привычное медитативное отчуждение. «Дух истинный, всеобъемлющий всепроникающий, спасающий и дарующий, исцеляющий и благотворящий. Духом своим я обращаюсь к тебе. Прошу, помоги, — негромко произнес я. Помолчал, собираясь с мыслями. Внутри звенело от напряжения. Помоги найти моих друзей. Помоги спасти их. Помоги освободить. Они невиновны и не заслужили наказания. Ирма уже не отличает реальность от своих видений. Ее разум запутался в дымных образах. «Заточение убьет ее. А моя сестра...» Я на миг прикрыл глаза, вспоминая лицо, закрытое костяной маской. «Зое нужны любовь и поддержка. Она теряет себя Она не виновата в том, что с ней случилось. И она не выживет в заключении. Помоги освободить их». Я посмотрел на фреску. «Я даю обет, что позабочусь о друзьях Ирме и Зое повезу их в пустоши или на ледник, туда, где они никому не причинят вреда. И им никто. Позволим прожить жизнь свободными. А что касается меня... Вдох со вкусом ладана заполнил грудь. Я сдержу скверну внутри себя. Я буду сдерживать ее до тех пор, пока мои друзья не окажутся в безопасности. А после... после... Если твоя воля в том, чтобы заточить скверну в песках или уничтожить вместе со мной, пусть будет так. Обмакнув пальцы в чашу с водой, я поднес их к колбу. Поднялся с колен и покинул церковь, слушая тишину внутри себя. Стало легче. Я верил, что истинный дух услышал меня. Услышал и принял мой обет. К отелю мы с Клавдией подошли одновременно. На ступеньках я обернулся. Осмотрел переулок. Но он был почти пуст. Вновь разгулявшаяся непогода разогнала случайных прохожих. Но после того, что случилось на аллее, так и казалось, что кто-то смотрит мне в спину. Я придержал дверь, пропуская женщину, получив в ответ улыбку и залившие щеки. «Ох, Роберт, благодарю! Опять дождь — это ужас, что творится! Я едва не околела!» а ведь с утра обещали ясный и тихий день. Вот и верь этим погодникам. Что ни слово, то вранье. Старая Эстер из соседнего дома, гадающая на кофейной гуще, и то реже ошибается, чем они. А вы слышали новость? Из зверинца сбежал хищник и теперь бродит по улицам Невербурга. Что творится-то, вы представляете? Клавдия повесила пальто на рогатую вешалку при входе. Я туда же пристроил мокрую куртку и шарф. Мне не терпелось узнать о ее разговоре с братом, и Клавдия, поняв это, подмигнула. «Давайте выпьем чай, господин Аров. Согреем руки и языки. У меня есть что вам рассказать». Мы прошли на кухню, где хозяйка готовила обеды для постояльцев, и здесь же, судя по всему, иногда отдыхала. У стены стояла кушетка, рядом столик и слегка потертое кресло. Я опустился в него. Хозяйка у плиты загремела чашками. Залила кипяток в стеклянный чайник, насыпала чайных листьев. Вернулась ко мне. «Не знаю, обрадую вас или огорчу, но две недели назад в благой дом действительно привезли новых деструктов. И среди них две девушки. Одна брюнетка с обезображенным лицом, а вторая не снимает траурную вуаль. Они здоровы?» — вскинулся я. «С ними все в порядке». «Их хорошо кормят и пытаются лечить!» Женщина вздохнула. «Но вы ведь понимаете, разрыв духа — дело серьезное. Мне жаль ваших родственниц. И вас. Такая трагедия!» Я рассеянно кивнул, уже плохо помня, что соврал, когда просил разыскать Зою и Ирму. Остальные деструкты, очевидно, тоже в Невербурге. Именно отсюда отправляют поезд в пески. «Вот только...» — Клавдия прикусила губу. «Брат обмолвился, что скоро Деструктов повезут дальше. Но вы понимаете, благой дом — лишь временное пристанище». «Когда?» «На следующей неделе». Я ощутил желание снова закурить. «Что ж, значит, у меня всего несколько дней, чтобы вытащить сестру и друзей. И первый почти закончился. А я пока даже не представляю, как это сделать». Что способен сделать один человек, затерявшийся среди шумного города? Ничего. А что способен сделать тот, кто носит внутри бесконечную бездну? Господин Аров, Роберт, я ведь могу вас так называть? Краснеющая Клавдия тронула мой рукав и испуганно отдернула ладонь. Я пожалел, что снял перчатки. Что же вы не пьете чай? Вам не нравится? «Хотите, я достану пирожные с малиновым джемом и взбитыми сливками?» Качнул головой. «Я небольшой любитель сладкого, госпожа Хорк, и благодарю за вашу помощь. Я с радостью помогла вам», — жарко выдохнула Клавдия. Ее лицо сделалось умоляющим. «Но вы ведь не уедете сегодня, правда? Вы ведь побудете здесь еще?» «Я... Вы можете жить совершенно бесплатно, господи Наров». «Роберт, я понимаю, что вы не небогатые и, наверное...» «Ох, я что-то не то говорю. Я не хотела вас задеть. Напротив. Напротив!» «Знаете, я очень рада, что вы поселились в моем доме. Я ощущала себя такой счастливой. Ох!» Я осторожно поставил на столик чашку. Мое присутствие влияет на людей. Меняет их. Но раньше это не случалось настолько быстро. «Хозяйка отеля уже в опасности, и надо убираться отсюда как можно скорее». Но я не ушел. Я откинулся в кресле, внимательно посмотрел женщине в глаза, улыбнулся. «Расскажите мне о вашем брате и о благом доме. Расскажите мне все, что вы знаете, Клавдия. Абсолютно все». Сделка с совестью похожа на брошенный из горы камушек. Маленький, незначительный осколок. Сам по себе он почти ничего не значит, но он увлекает за собой другие камни. И камни катятся, катятся, пока все живое не погибнет под удушающим камнепадом. Мне повезло во второй раз. Захар Хорк, комендант благого дома, оказался высоким и худым. Глядя на его сестру, я опасался увидеть массивного и пузатого инквизитора, а я научился менять только лицо но не тело. Да и с лицом мне всё гладко. Я уже понял, что маска слетает от сильных эмоций. Смена обличья порой происходит спонтанно, и я не всегда это замечаю. К тому же я не знаю о способностях инквизиторов. Могут ли они видеть сквозь чужие маски? Я о таком не слышал, но что, если это возможно? И всё же придётся рискнуть. Другого варианта я так и не придумал. Клавдия рассказала, что большую часть стражей составляют обычные люди, без нейропанелей. Они стерегут ворота и наблюдают за порядком. В благом доме содержатся не преступники, а несчастные с разорванным духом, чаще всего это и вовсе испуганные подростки. Подобные дома считаются не тюрьмой, а лечебницей. Но я видел массивные стены и решетки на окнах. Если это и лечебница, то никто не войдет в нее по доброй воле. Клавдия уснула прямо на кухне, положив голову на пухлые руки. Во сне женщина продолжала шевелить губами, словно все еще разговаривала с воображаемым собеседником. А ведь я всего лишь устал от ее присутствия и захотел, чтобы она немного помолчала. На оставшейся части стола я разложил карту Невербурга, купленную в книжной лавке. Обвел пальцем благой дом. Рядом несколько заброшенных домов, дальше склады, а за ними — то самое лютейное поле. Неприглядный район, в который большая часть горожан старается не соваться. В лечебнице помимо стражей несколько инквизиторов, включая самого коменданта. И всех их надо обмануть, чтобы вытащить друзей. Я задумчиво провел пальцем, не обращая внимания на сопящую Клавдию. Если бы рядом был наставник, мне не хватало его мудрых советов. Но приемный отец и так сделал для меня слишком много. И содеянное подкосило старика. Все-таки годы его молодости давно в прошлом. Все, что он может теперь, это доживать остаток отпущенных дней в старом монастыре. Я прищурился, рассматривая на карте центральную площадь города. Через несколько дней там пройдут массовые гуляния. Праздник в честь победы миротворцев над преступниками снежного бунта. Тогда все закончилось хорошо для империи, И плохо для мятежников. Их безжалостно казнили, а монарха спасли. Юный принц вырос и повзрослел. В газетах пишут, что император Константин даже готовится передать ему правление. У наследника золотой браслет нейропанели и несколько наград, полученных в Академии миротворцев и даже в реальном сражении. Со всех сторон впечатляющие достижения. Помимо ярмарки и выступлений артистов, В этот день в небо запустят тысячу красных бумажных фонариков, славя монаршую семью и миротворцев, готовых до последней капли крови защищать империю. А еще там будет большая часть города. Кто же откажется посмотреть на венценосных особ да погулять на празднике? Пока неясный, но в голове уже вырисовывался план. Сложив карту, я сунул ее в задний карман джинсов поднял рамку с фото, которую принесла Клавдия, и подошел к окну. Разгулявшаяся стихия утратила силу, буря превратилась в слабый дождь. Инквизитор Хорк сурово и подозрительно глядел на меня с фото, и я поморщился. Под фонарем на улице шевельнулась темная тень. Кто-то быстро пересек полосу света и снова скрылся во тьме. Но не ушел. Я чувствовал чужой внимательный взгляд. И мне это не понравилось. Значит, не показалось. Кто-то следил за мной от аллеи с сакурами до этого дома. Кто-то заметил обуглившиеся в моих руках лепестки. Кто это был? Инквизиторы? Безопасники? Но в дверь стражи порядка не ломились, а колокольчик на стойке молчал. Я сделал мягкий шаг назад, отступая от окна. Не глядя, вытащил из подставки кухонный нож, сжал его в ладони. Но когда снова подошел к окну, ощущение чужого взгляда исчезло. Оставив сопящую Клавдию, я тихо закрыл дверь и прошел на второй этаж, в свою комнату. В эту ночь мне снились розовые пряди, прохладные в моих пальцах, такие шелковые, что не хочется разжимать ладонь. Миг и розовая тает, становясь серебряным. Ветер воет в трубе маленькой хижины, затерянной среди снежных гор. И та, что лежит рядом, подставляет губы для поцелуя. Частью холодного и не спящего сознания я понимаю, что вижу лишь воспоминания, что могу открыть глаза и прекратить этот запретный сон. Но я их не открываю. Я погружаюсь глубже в греховную грезу, и позволяю нашим губам соединиться.